16 мая. Отдали визит Лапуцинский с панной Ольгусей. В разговоре я назвал Ольгусю панной Лапуцинской и ошибся. Оказывается, она Дубенич. Это литовская шляхетская фамилия, давно поселившаяся в нашем краю. У Дубеничи в гербе крыса, которая грызет золотой желудь. Панна альгуся толкует свой герб таким образом. «Крыса — это я» последняя из дубеничей, нищая, как костельная мышь, а желудь единственная пища, которую могла бы я пробавляться, если бы его велебность не кормил меня хлебом. Но сам Ксёнс Август, родовитый поляк с гонором и насмешки ольгуси над крысою желудем, кажется, приходится ему очень не по вкусу. Кокетничала со мной Альгуся весь вечер и на все лады, даже исторически. «Мне пан Грабя, — говорит, — собственно, не знакомиться с вами, обижать от вас следует. Это почему? Потому что вы мне опасны. Много чести, панна Альгуся, Уверяю вас, что я самый смирный человек на свете. Не верю. Да хоть бы и так. Все же вы Гичевский, а я Дубенич». Так что же, как? Разве вы не знаете, что между Гичевскими и Дубиничами есть роковая связь? Неужели очень приятно слышать? Душ там приятно ли, неприятно ли? Вы слыхали, конечно, про Зосю Здановку? Ну, еще бы не слыхать. Зося Здановка, героиня нашей фамильной легенды. Она жила лет полтораста тому назад, была простая шляхтинка с фольварка под Здановым. Грабя печь вовженец Ботва Гичевский, коронный гетман, наш предок, влюбился в Зосю, увез ее. Несколько лет они жили счастливо, потом Зося умерла скоропостижно, как говорят, отравленная родными графа, струсившими за наследство. Для Зоси был выстроен палац и разбит парк в зданове. Говорят, будто граф Петш похоронил Зосю где-то в парке, насыпал над нею курган и поставил ей чудесный памятник со статуей, такую прекрасную, точно в нее вошла душа Зоси, такую схожую, точно Зося ожила в ней. Но наследники уничтожили статую и приказали сравнять с землей могилу, оскорблявшую их аристократическую гордость. В народе же верят, будто эта дикая выходка имела ту причину, что невинно загубленная Зоси не лежала спокойно в могиле, ее статуя стонала и плакала по ночам, бродила по парку и смущала черную совесть убийц. Так вот. С торжеством продолжала Панна Альгуся. Эта Зося была из Дубеничей, и я прихожусь от нее по прямой линии. Прецедент нельзя сказать, чтобы неприятный. Признаюсь откровенно, я ни чуть бы не прочь разыграть роль графа Петра при такой Зосе, как Панна Дубенич. У Панна Августа, кроме шахматов, Нашлась еще страстишка. Он и рьяный разбиратель ребусов, шара, тайнописи и тому подобного. Очень рад. Теперь я знаю, как занимать его и в то же время оставаться незанятым с ним самому. Я подсуну ему записную книжку дедушки Ладьина. В ней столько страниц написано шифром, что милейшему Ксензу хватит работы на месяц. 17 мая. Я очень смущен. Сегодня опять на том же самом месте, в тот же самый час, я встретил в парке. Нет, вернее сказать, не встретил, а только видел издали. Розовую даму. И это не панна Альгуся, хотя немножко похожа на нее. Вероятно, дама заметила меня, потому что видел я ее всего несколько секунд. А затем она, как и в прошлый раз, исчезла в зелени. Я пошел было за ней следом, но уже не догнал, и только слышал треск хвороста под ее ногами. Если бы не это, я принял бы всю встречу за галлюцинацию, за сон. Но сновидения не имеют тяжести, и хворост под ними хрустеть не может. Ну, погоди же, изловлю я тебя, прекрасная незнакомка, не сегодня, так завтра. Благо ты повадилась в нашей Палестины. 18 мая. Ох, какую воробьиную ночь пережили мы, здановцы. С вечера было душно. Я рано лег спать и спал дурно, под кошмаром. Проснулся, дом трясется от грома, а в щели ставен сверкает синяя молния. Я люблю грозу. Разбудил Якуба и приказал ему отворить ставни в кабинете. Чудное было зрелище. Когда небо вспыхивало голубым пламенем, в парке виден был каждый лист, трепещущий под каплями дождя, совсем бриллиантового в этом грозном освещении. Буря кончилась таким могучим ударом грома, что я вскочил в испуге с подоконника. Молния блеснула мне прямо в глаза, и вместе с ней все небо точно рухнуло на землю. Гроза уничтожила один из лучших старых дубов нашего парка, но нет худо без добра. Ливень размыл курган неподалеку от того места, где имел я две встречи с розовую дамою, и в размылье нашлись обломки женской статуи замечательно-художественной работы. Налицо нога с коленом, плечо, грудь и обе ручные кисти — Удивительный мрамор, я такого еще не видывал, нежно-палевый, точно чайная роза, должно быть из каких-нибудь восточных ломок. Пока что сложил обломки у себя в кабинете, а ручки поместил на письменном столе, как пресс-папье, прелестные ручки. Большой скульптурный талант воплотился в эти две нежные кисти с тоненькими и длинными пальчиками. 19 мая. Поклевецкий решительно не может равнодушно видеть маломальски порядочные вещи. Сейчас начинает клянчить «подари да подари». То просил отдать ему природу кормилицу, теперь влюбился в откопанные вчера ручки, а еще, говорят, безсребреник Не берет денег с больных, кроме самых богатых панов. Странно, что, несмотря на бескорыстие, его не любят в народе. Я разговаривал с хлопами. Говорят, пан Поклевецкий, доктор, что греха на душе брать? Каких и в Киеве нет. Захочет мертвого, из домовины поднимет. Только у него нехороший глаз и тяжелая рука. И всем, кого он лечил, потом не повезло. Ох, Рима, хата сгорела, у панки дочка, быструка родила. У кого... «Злодей комору обчистил, у кого корова полали, коней свели, и без его знает, какой он веры, не ходит ни в костел, ни в церковь, ни в жидовскую школу». «Я пересказал этот разговор по-клевецкому. Он хохочет по обыкновению, и шхамы. шхамы, подметельтки мои неудачи. В самом деле меня преследует какой-то злой рок». «Со всеми моими больными приключаются самые неприятные сюрпризы и скандалы». «Пока я еще не испытываю на себе вашего вредного влияния, — пошутил я, — и со мной ничего сюрпризного не случилось. Да ведь вы у меня еще и не лечились, а, впрочем...» «Ба-ба-ба!» — поклевецкий лукаво подмигнул. «Как же ничего не случилось!» А разве вы еще не влюблены в панну Альгусю? Вот те раз. О, провинция! Всевидящая, всезнающая, всевездесущая и, главное, все сплетничающая. Разумеется, нет. Да откуда вы знаете, что мы знакомы? «Слухом земля полнится. Я даже знаю, что пан Ксёнс Август удостоился получить от вас в подарок какую-то старую рукопись и теперь по целым дням ломает над ней свою мудрую лысую голову. А, кстати, отметим, благо к слову пришлось, ведь Ксёнс-то Август в самом деле молодец. Недаром хвастался своим мастерством по тайнописи, Разобрал-таки кусочек рукописи. Она оказалась французскую. Сегодня прислал мне перевод. Дикое что-то. Цвел 23 июня 1823. Цвел 23 июня 1830. Оба раза не мог воспользоваться. Глупо, страшно, больше не увижу. «Знаю, что скоро смерть, не дождусь». «А мог бы. Сын не верит. Быть может, кто-нибудь из потом. Дальше тайнопись ведется, вероятно, на каком-нибудь языке восточного происхождения. Подставляя по найденному ключу французские буквы, Ксёнс получал лишь неуклюжие слова почти из одних согласных. И только на одной странице с краю Четко записан ряд цифр 1823, 1830, 1837, 1844, 1851, 1858, 1865, 1872, 1879, 1886, 1893, 1900. Последовательная разница между цифрами 7. По всей вероятности, прадед предсказывает какое-нибудь событие, должное повторяться каждые 7 лет. Цвел 23 июня 1823 года. Кто цвел? Кактусы, помнится, бывают семилетние. 24 мая. Приходится не то хвастаться, не то каяться и разбираться в угрозениях совести. Поехал Клопоцинским на три часа, а прогостил три дня, панна льгуся, моя. Мы не объяснялись в любви, не назначали друг другу свиданий, но вышло как-то что оба очутились за полночь в вишневом саду к Сенза августа. И не успел я спросить, от чего вы не спите так поздно, панна Альгуся, как она уже трепетала в моих объятиях, пряча на моем плече свое жаркое лицо, задыхаясь или печа без жалобы. Мы разошлись, когда восток уже загорелся зарею. На расставание Альгуся вдруг вздрогнула в моих объятиях и тревожно прислушалась. Это что? В воздухе дрожал. Долгий стонущий звук, должно быть, выпь кричала, или тритоны расстонались в болоте. Возвращаясь в свою комнату, я, пока не заснул, все время слышал этот протяжный стон, и моей, не совсем-то чистой после неожиданного свидания совести, чудился в нем чей-то таинственный упрек. «Зачем? Зачем?» Отвяжись со злобой, думал я, что пристал, чем я виноват. Я не ухаживал за нею, не заманивал ее, сама без оглядки бросилась мне на шею. Спал я, как убитый, и поутру едва вспомнил со сна, чего мы натворили вчера. Как водится, пришел в сквернейшее настроение духа и вышел к утреннему кофе, Злой при злой, полный страха, что сейчас встречу заплаканное лицо, красные глаза, полные сентиментальной укоризны, услышу плаксивый голос, вздохи, жалобные намеки. Весь арсенал женского оружия на такой случай. Ничуть не бывало. Панна Альгуся улыбалась мне всеми ямочками своего розового лица, щебетала, как жаворонок, и ее синие глаза были полны такого веселого счастья, что у меня сразу камень с сердца далой и даже завидно ей стало. Ксен Август был в костеле. Мы оставались одни все утро. «Послушайте, Ольгуся», — сказал я, — «вы знаете, что я не могу на вас жениться?» Она очень покраснела, и, мы сидели рядом, прижалась ко мне. «Я и не рассчитываю, я просто люблю вас. Надолго?» «Пока вы будете меня любить, а потом...» «Не знаю». Она засмеялась, глядя мне в глаза. «Я никогда не знаю, что сделаю с собой. Вы думаете, я знала вчера, что приду ночью в сад? Бог весть, как это случилось!» В меня иногда вселяется какое-то безумие. Я теряю голову и живу иногда, сама себя не чувствуя. И делаю тогда не то, что надо, но только то, чего я хочу. А я всю жизнь так прожил, Ольгуся. В глазах ее мелькнул огонек, она взяла мое лицо в обе ладони, мягкие, душистые, и приблизила к своему. «Ты меня не жалей», — сердечно сказала она. «Пропаду так пропаду. Должно быть, в самом деле уж такая судьба наша, Дубеничей, пропадать от вас, графов Гичевских». «Помнишь...» Мы говорили с тобой про Зосю Здановку, еще бы не помнить. Ну, так ты, мой граф, Печ, а я, твоя Зося. Кстати говорят, будто я очень похожа на нее. Откуда же знать это, после Зоси не осталось портрета. Знаменитая статуя ее, если только существовала она в самом деле, если она. «Не украшение народной легенды, конечно, существовало», — перебила меня Альгусе. «Скажите, какая уверенность? Почем ты знаешь?» «Потому что я знала человека, который видел и статую, и как ее разбили?» «Олечка, ты мне сказки рассказываешь?» «Да нет же! Хоть дядю спроси. Видишь ли, лет пять тому назад у нас на фульварке умер...» За крестьян Алоизий. Неужели только и пять лет тому назад я помню его отлично, когда я был совсем мальчишкой, ему считали уже много за ста лет. Дядя говорит, что ему было верных 150, если не больше. Когда дядя был совсем молодой, Алоизию еще не изменила память, и он рассказывал дяде о Гайдамаках, Точно это вчера было. Железняк в Умане посадил его отца на кол. Я застала Алоизе уже совсем живым трупом, высох как мумия, в чем только душа держалась. Он всегда лежал на солнышке, покрытой рогожью, и спал. «Однажды иду мимо», — он смотрит на меня своими мертвыми глазами, страшно так их вытаращил. Точно я за чудовище ему показалась и вдруг засуетился, силится встать, — «Лежите, лежите, Алоизий!» — говорю я ему. «Не беспокойте себя. Вы человек старый, а мы с вами свои люди. Обойдемся без церемоний». Он кивает головой, бормочет что-то. Вечером присылает парубка за дядью. «Напутствуйте меня, ваша велепность. Я сегодня умру». «С чего ты взял, Алоизий?» «Я сегодня видел привидение. Зося Здановка приходила за мною» как живая, говорила со мною. «Что же она тебе сказала?» «Да ничего такого страшного. Лежите, — говорит, — лежите, — Алоизий. Только и всего. А все-таки я помру, потому что за кем приходит покойник тому и самому за ним идти?» «А я уже рассказывала дяде, как видела Алоизия. Дядя рассмеялся. Ах, ты старый, выдумал тоже. Какая же это Зося Сдановка? Это моя племянница». «Панна Альгуся Дубенич, сейчас я покажу тебе ее». И велел меня позвать. А Луизий, пока глядел на меня, только крестился. Так я показалась ему чудна. Говорил, что я похожа на Зосю, как две капли воды. Голос в голос, волос в волос. В таком случае романтическое увлечение моего предка – Понятно, для меня больше, чем когда-нибудь. Ну что же, будем играть в графа Петша и Зосю Сдановку. Не знаю только почему, пока Альгуся вела свой рассказ, у меня странно ныло сердце каким-то суеверным, недобрым предчувствием, а в ушах снова болезненно зазвенело вчерашнее. Зачем? Зачем? 25 мая. Ругался и неистовствовал, как татарин. Уезжая к Лопацинским, я запер свой кабинет, но ключ забыл в замочной скважине. Я запер, потому что спешил и не успел убрать своих бумаг, разбросанных на письменном столе. Разумеется, кто-то без меня похозяйничал в кабинете. Я очень хорошо помню, что ручки статуи лежали врозь на двух концах стола. Одна. На рукописи «Законы сновидений», которую я пишу уже пятнадцатый год, все желаю затмить старика море, да, что-то не затмевается. Другая — на связке моих печатных трудов. Между тем сейчас обе ручки лежат вместе, одна на другой. Точно сомкнувшись в умоляющем жесте на печатной связке, и связка перевернута. Прежде наверху была моя брошюрка, «Спиритизм и дегенерация. Теперь хвост немецкой статьи из психологических анналов. Полемика с покойным Бутлеровым. Ненавижу, когда роются в моих бумагах, хотя и не имею никаких секретов. Прислуга клянется и божится, что она ни при чем, будто бы даже не входила в кабинет. Врут, конечно». Они врут, тем хуже. Уж лучше пусть безграмотные лакеи копаются в моей литературе, чем делать ее достоянием провинциального любопытства. Спрашиваю Якуба, кто был без меня? Говорит, будто кроме пана Поклевецкого никто не заезжал за мое отсутствие. Уж не он ли постарался? От этого и не то станет». «Я уверен, имея он в малейшую возможность, мало что перечитал бы все бумаги на столе, но заглянул бы и в ящики, и ключик бы подобрал, и замочек бы сломал. Но Якуб уверяет, будто он, узнав, что меня нет дома, выпил, не раздеваясь, в столовую рюмку водки, закусил пирожком и уехал». 27 мая Я нехорошо засыпаю в последнее время, тяжело, смутно, что-то душит за горло, подкатывает истерическим клубком к сердцу. В ушах сквозь сон чуть-чуть и уныло звенит, как далекий стон молодых лягушек пока не убаюкает меня. Я уже сплю, уже сны вижу, а все-таки чувствую, будто кто-то... Реет надо мною, дышит на меня, и все звенит. Зачем? Зачем? Зачем? Не могу сказать, чтобы это ощущение чужого дыхания на коже доставляло мне удовольствие. Оно похоже на эпилептическую ауру. Но мне уже 37 лет. Подучая болезнь в эти годы не проявляется разве у алкоголиков? Так ни я, ни кто другой в нашей семье никогда пьяницами не были. Посоветовался с Поклевицким. Он насказал мне страстей, спрашивает, «У вас не бывало зрительных галлюцинаций? Нет. Обманы зрения иллюзорные явления, конечно, случались. И галлюцинации будут». Вот так обрадовали. И на каких же основаниях вы пророчите мне эдкую прелесть? На самых простых вы слегка меланхолик. Нервное расстройство пошло у вас по периферии. Чувственность всюду повышена. Следовательно, передачи мозговых отправлений совершаются неправильно. То, что называется психическая дистизия. ну при всех этих условиях, да еще при вашем фантастическом настроении – К переходу от иллюзорных явлений до галлюцинаций очень недолго. «Откуда вы взяли, что у меня фантастическое настроение, напротив?» «А вы все разную чушь читаете, да разные дива видите». «Никаких див я не видал, бог с вами». «А что до дедовских книг, то, полагаю, научный интерес к ним не имеет ничего общего с суеверием. Это дрожь в воздухе, этот стонущий звук, это дыхание за моими плечами тревожит меня исключительно» как физическое явление доказательство моего недомогания. Я знаю очень хорошо, что все это происходит во мне самом, а вовсе не вне меня. Я, пан Коронат, бывал в таких фантастических переделках, что если уж тогда не сделался фантастом, то теперь и подавно не сделаюсь». «Нет, голубчик». «Лекарствица для тела вы мне пропишите, пожалуй, а души не касаетесь. По этой части я сам себе доктор». Глаза Поклевецкого блеснули. «Тем лучше, тем лучше», — сказал он, потирая ладони, и принялся убеждать, чтобы я не оставался один сам с собою, как можно больше развлекался и бывал в обществе. «Покорнейше благодарю за совет. Но где я в нашей глуши найду общество?» Он ухмыльнулся, подмигивая. «А хоть бы у Лопацинских? Кстати, как здоровье вашей панны Альгуси?» «Знаете, доктор, — строго заметил я, — деревенская свобода допускает. Много лишнего в речах, однако, и ей бывают границы». Он залился своим обычным неискренним хохотом, хохотом без смеха при холодных и серьезных глазах. «Ну, не буду, не буду Слово гонору в последний раз. Однако, — он пристально посмотрел на меня, — при первом нашем разговоре о панне Альгусе вы не рассердились, а теперь вон как вспыхнули. эге-ге. -э -э -э. И он ударил себя ладонью по лбу. «Ах, мол, я телятина! Не уйми я его, он распространялся бы до бесконечности». «Скалить зубы, кажется, он еще большей мастер, чем лечить. А относительно обмана зрения он прав. Глаза мои работают неправильно. Сегодня, например, когда он подошел к моему письменному столу и оперся на него своими толстыми кривыми пальцами», Я ясно видел, что мраморные ручки затрепетали, как живые, быструю и сильную дрожью, точно от испуга.